Глава 12. Масочный режим. Пандемия коронавируса явила человечеству много новых словообразований. Глубинный смысл одного из которых масочный режим, чуть было не раскрыл людям саму суть мироздания и основные постулаты великого канона Гипербореи. Конечно, вряд ли для кого-то будет большим секретом, если я скажу, что все люди ежедневно носят маски. ежедневно, ежечасно, а многие их не снимают вообще никогда. И речь идёт совсем не о глупых одноразовых медицинских масках, что начали раздавать пачками на автовокзалах, в аэропортах, на рынках и в магазинах с началом пандемии, и не о масках венецианского карнавала и новогодних праздников, или многоликих масках шаманов, жрецов индейцев майя, вождей африканских племён. Все эти маски являются более поздней производной от вечной человеческой игры в масочный режим. Этот режим существует ровно столько, сколько существует человечество. И незримые маски люди надевают на себя вне зависимости от пандемий и вирусов, и исключительно для того, чтобы казаться в глазах других людей не такими, какие они есть на самом деле. Существуют разнообразные препятствия на пути к человеческим иллюзиям и мечтам, которые люди сами же себе когда-то навязали. Вот люди и хитрят, пытаясь прикинуться кем-то, не тем, кем на самом деле являются, чтобы дотянуться до своей придуманной мечты. Этот забавный круговорот иногда нарушается войнами, эпидемиями, землетрясениями, ураганами и прочими эффектными штуками, когда смерть становится чрезвычайно близка. Именно в момент близости смерти маски с людей мгновенно слетают, и они с удивлением ощущают себя реальными, живыми, искренними и честными. Конечно, гораздо интереснее наблюдать за людьми без масок, но они быстро выходят из-под контроля, и им становится сложно управлять. Требуется некоторое время, чтобы снова заставить их эти маски надеть. Обязательно несколько раз в своей короткой жизни человек задумывается о своей маске и масочном режиме, но не пандемийном, а обычном. Так Александр Солодилин в какой-то момент понял, что всё окружающее является каким-то глобальным, невероятным по масштабу, масочным режимом. Пандемия искажала пространство, но неравномерно. На улицах полицейские строго требовали, чтобы люди надевали маски, без маски нельзя было войти в магазин, в дорогих бутиках маску тоже просили надевать, но как-то виновато. Вы же понимаете, не мы это придумали. Но в то же время за всегдатые элитарных мест, в которых Салодин иногда оказывался, обнимались и целовались с малознакомыми людьми и принципиально никаких масок не носили, и ничего плохого с ними почему-то не происходило. По телевизору говорили одно, а в жизни всё происходило по-другому, и всюду был какой-то второй смысл, прямо противоположный первому, декларируемому. Если президент, министр или врач говорили, что ситуация стабилизируется, все понимали, что она выходит из-под контроля. Если по телефону произносили: "Ваш звонок очень важен для нас", сразу становилось понятно, что твой звонок вообще никого не интересует. Если руководство крупного предприятия сообщало о какой-то значительной экологической инициативе, становилось понятно, что оно что-то не очень хорошее для экологии уже сделала, а теперь закрывает последствия привычной болтовнёй. Если реклама крупного банка говорила об отеческой заботе банка обо всех своих клиентах, то на самом деле речь шла о росте его прибыли и полном их клиентов по обосчению с возможностью цинично вытаскивать из них всё, что имеет хоть какую-то ценность. Настоящим гимном этой двойственности и масочного режима стало телевидение. Жизнь, изображаемая в телевизоре, и жизнь, происходящая в реальности, уже настолько отличались друг от друга, что свести их вместе стало абсолютно невозможно. Они оказались противоположными мирами, антиподами. Китайскими инь и ян, из которых обывателям нельзя было ничего выбрать, а можно было лишь попытаться примерить к своей маске различную степень удовлетворения телевизионной иллюзии. Общество менялось на глазах. Слова перестали чего-то стоить. Они стали просто обёрткой для разнообразных действий, камуфляжем замыслов, чаще всего непристойных и нечистоплотных. Если кто-то говорил: "Я сделаю вас миллионером", смысл этой фразы был совершенно очевиден и абсолютно противоположен декларируемому: "Я заберу у вас все деньги и присвою их себе". А фраза "Мы беспокоимся за вас" на самом деле значила: "Нам на вас совершенно наплевать". В крупных компаниях, где работал Солодинин, всё чаще стали появляться менеджеры, быстро сообразившие, что на этой удивительной двойственности смыслов можно неплохо зарабатывать, и сделавшие эту двойственность преимуществом собственной профессии. Они изображали наиболее бурнейшую активность, писали письма во все концы света на всех известных языках, собирали десятки совещаний в день, а на самом деле не были заинтересованы ни в одном, даже в самом незначительном выполнении реальной работы. И случилось удивительное. Качественная симуляция работы стала цениться выше самой работы. За такую симуляцию наиболее эффективные менеджеры получали баснословные оклады и старались тянуть с демонстрацией конкретных результатов как можно дольше. пока не появлялся кто-то ещё более поднаторевший в этой игре в маски и тогда предыдущего начальника с позором увольняли, а его место торжественно занимал очередной ещё более наглый и умелый симулянт. Эту удивительную игру почему-то поддерживал и основной акционер компании, несмотря на то, что она проходила за его деньги. Очень богатый и неглупый человек, входящий в топ-списков Forbes, Почему-то тоже с этим соглашался. Он даже с каким-то мазохистским удовольствием принимал участие в разнообразных обсуждениях самых невероятных проектов и бизнес-идей с мошенниками и врунами разных национальностей и различной степени наглости, образованности и хитрости, единственной целью которых было продать подороже свой рассказ, а затем и видимость какой-то очень важной работы, полученной по итогам продажи этого рассказа. Но Солодилин работал пусть и в крупной, но все-таки частной компании. А вот ситуация с масочным режимом в государственных структурах оказалась еще катастрофичнее. В коридорах власти фарисействующие демагоги получали все больше и больше полномочий, чтобы отвечать за декларируемый прогресс, в котором они не только не были заинтересованы, но и, напротив, тормозили его всеми возможными средствами – стал важен не процесс, а его имитация. Для этого в стране постоянно проходили разнообразные экономические, инвестиционные и прочие форумы, ставшие настоящей ярмаркой ч славия. Форумы изображали благополучие страны, и что удивительно, в это верили или делали, ведь что верят, не только руководители разной степени величия, но и те, кто это благополучие демонстрировал. Эта игра захватила всё общество, от больших начальников, что, в общем-то, было объяснимо, до обычных граждан, что на первый взгляд было несколько странно. Если же разобраться, то становилось понятно, почему граждане поддерживали этот всепроникающий масочный режим. Люди, конечно, тоже чувствовали эту двойственность и просто старались в неё играть по мере существующих сил и талантов. В властям никто не верил, богатых бизнесменов ненавидели, полицию презирали и боялись, но при этом внешне всё выглядело пристойно. После активных чисток и посадок в тюрьмы тех, кто увлечения игрой в масочный режим не разделял, была создана имитация порядка. Во многом этому способствовал наглядный пример Беларуси. Там президент решительно продемонстрировал всему миру, что он не остановится ни перед какими репрессиями и будет безжалостно расправляться со всеми, кому он не нравится и кто имеет смелость заявлять об этом публично. Каждый человек старался носить свою маску, кто-то более умело, кто-то менее, считая, что именно её наличие и является залогом успеха и благополучия. тех смешных понятий, которые мы изобретали и культивировали тысячелетиями, чтобы добиться простоты управления человеческими ресурсами. Глупые старались казаться умными, а умные прикидывались глупыми, злые хотели казаться добрыми, а добрые всячески свою доброту скрывали, справедливо полагая, что она будет воспринята окружающими как слабость. всегда думали больше, чем говорили, а если говорили больше, то обязательно не то, что думали. Вот и сегодня, друзья, выпивавшие в компании с Дружниковым, клялись друг другу в вечной любви, но глаза их были холодными и расчётливыми. Первое время соладили на это бесило. Но потом он успокоился, потому что нашёл отличный способ заглушить эти ощущения. Два стакана виски с небольшим перерывом, и сложности отступили на второй план. Появилась лёгкость и приятная усталость. Дружников увлечённо рассказывал какой-то очередной пошлый анекдот. Слава был абсолютным чемпионом мира по рассказыванию таких анекдотов. Они текли из него как магма из проснувшегося вулкана. жаркие, жгучие и в совершенно невероятных количествах. Казалось, что обычный человек просто не может запомнить столько анекдотов сразу. Солодедин нервно смеялся, выпивал ещё и внезапно понял, что чувства к Марине мешают ему, как раньше, цинично и отстранённо принимать окружающую действительность. Выработанная долгими годами профессиональная толстокожесть которая раньше надёжно спасала его от самых невероятных, зачастую страшных и плохо укладывающихся в голове событий, вдруг перестала действовать, и он неожиданно начал остро переживать за всё происходящее в стране, которая неумолимо катилась в какую-то страшную пропасть. Именно сопереживать а не говорить отстранённо правильные слова в аккуратной перестановке которых он так замечательно преуспел за последние пару десятилетий он вдруг действительно по-настоящему стал волноваться за происходящее которое раньше казалось в лучшем случае странной декорацией какой-то другой более реальной жизни и в первую очередь он боялся за Марину Представляя, что с ней будет в том жутком будущем, апокалиптические картины которого всё чаще вставали перед глазами. Александр бросил взгляд на Славу Дружникова. Тот с невозмутимым видом рассказывал очередной анекдот, а собравшиеся за столом просто покатывались со смеху, держась за животы. Именно в этот момент Александр Солодинин вдруг отчетливо увидел в глазах друга грусть. и даже какую-то пронзительную тоску, которую Слава гораздо лучше Солодилина умел скрывать в своей большой и разношёрстной компании. Оказывается, Слава тоже ощущал на себе всю тяжесть глобального массочного режима. Он понимал двойственность человеческой жизни. Ему открывались тайны и знания, но он боялся себе в этом признаться ещё больше, чем Солодилин. Их взгляды встретились. Они мгновенно поняли друг друга, быстро, едва слышно стукнулись рюмками и выпили вдвоем, никого не приглашая и не дожидаясь многословных тостов, братаний и клятв в вечной дружбе. Я зафиксировал мощный выброс эфира и даже немного забеспокоился, не слишком ли близко эти двое подошли к великим секретам канона. Но я мог быть совершенно спокоен за тайны мироздания». Гиперборея молчала. Это было нормальной практикой иногда открывать смертным, которые экспериментируют с изменениями сознания без ну смыслов, чтобы утром следующего дня люди, мучаясь похмельем, безуспешно пытались вспомнить, что же за странные мысли приходили вчера вечером, в их такие светлые и лёгкие, а сегодня такие тяжёлые головы. Место, в котором проходили посиделки, носило красноречивое название Веконт и принадлежало старинному другу Дружникова Лёше Венирскому, рыжеволосому красавцу с рыжей бородой и рыжими же бакенбардами. Во время дружниковских застолий он никогда не пиянил, внимательно смотрел по сторонам иронично улыбался в свои рыжие усы и иногда отводил кого-нибудь из гостей в сторону на деловой разговор. Но в этот раз он стоял на улице один. Александр Владимирович остановился покурить рядом, приветливо Венерскому улыбнувшись. И в этот миг произошло что-то необычное. От стены соседнего дома отделился невысокий мужчина в клетчатом пальто и в два решительных шага неожиданно оказался между Венерским и Солодиным. По виду мужчина не казался опасным, плюгавый какой-то, пальто на пару размеров больше, чем надо, глаза выпученные. Незнакомец схватил Солодилина за рука в пиджака и выпалил быстро-быстро, полушепотом. «Человек и есть Бог! Нет ничего сверхъестественного, ничего волшебного, ничего святого, вообще ничего нет!» Леша Венирский вопросительно взглянул на Солодилина, подумав, может, знакомый какой? «Э, мужик, ты чего?» — Солодилин посмотрел на странного собеседника с некоторым интересом. Всё очень просто. То, что кажется людям необыкновенным или сверхъестественным, делают они сами, сами, понимаешь? То есть ты можешь всё. Ты бог, скороговоркой произнёс незнакомец. Залодилин поглядел на Лёшу, и они, не стесняясь, разом захохотали. Слышь, дядя, а я почему не бог? делонно возмутился Венирский. Я тоже хочу «Ты тоже?» — милостиво разрешил странный персонаж. А когда его собеседники снисходительно улыбнулись, быстро продолжил. Об этом многие догадывались. В старинных текстах это есть, сами можете убедиться. В буддистских или индуистских, например. В Библии, опять же. Посмотрите Псалтирь, Псалом 81, стих 6. Тут человек задрал голову вверх и речитативом пропел «Сам». Я говорю вам, вы и боги, и сыны всевышнего, все вы, но вы умрёте как человеки и пойдёте как всякие из князей. Солодедин с винирским ещё раз переглянулись. Смеяться расхотелось. Возникло лёгкое чувство тревоги. Слушай, друг, шёл бы ты, а? Солодедин постарался максимально миролюбиво и легонько оттолкнуть сумасшедшего от себя, но тот заговорил ещё быстрее. Будда, Будда говорил: "Человек есть бог. Мы сами всё и делаем. Ты и всемогущ, ты и есть демон, вот тот, кого в рубль нарисовал". Александр Владимирович вздрогнул, но объяснение странному совпадению нашлось быстро. Он поднял глаза и увидел большой билборд, под которым они стояли. На нём значилось: "Новая Третьяковка на Крымском валу. Михаил Врубель. Главная выставка сезона". Огромный демон с билборда задумчиво смотрел куда-то вдаль, в сторону Садового кольца. Действительно любая чертовщина очень быстро находила совершенно понятные и простые объяснения. Сумасшедший же проследил за взглядом Саладилина, посмотрел на рекламу и искренне расстроился. Он вздохнул, обречённо взмахнул руками в своём безразмерном пальто, отчего стал похож на большую нелепую птицу. Развернулся и, не говоря более ни слова, зашагал прочь и скрылся за углом. Что это было, а? Откуда такие ненормальные берутся? Алексей удивлённо покачал головой, Салодилин развёл руками. Я подлетел поближе к огромной репродукции и принялся внимательно рассматривать своё увеличенное изображение. Нет. Ну а что? Хорош ведь.